Я, милая, хочу получать только то, что мне дают по доброй воле. Разве может доставить удовольствие то, что отобрано насильно? Пристально взглянув на нее, он улыбнулся. Ты мне отдашься сама, прекрасная Флорзинья, и я с ума схожу в ожидании этой минуты. Но только когда ты этого захочешь. Я не желаю, чтобы к нашей любви примешивалась ненависть. Она знала, все, что он говорит, чистая правда. И, наконец, решилась присесть на край кровати. Гуляка лежал рядом и внимательно наблюдал за ней. Дона Флор немного успокоилась. Однако прежняя ее уверенность в себе была поколеблена. Стоило ей присесть на кровать, как Гуляка стал ласково гладить ее, Она тотчас с возмущением поднялась. Ты просто обманщик. Я думала, ты умеешь держать слово. А ты тут же дал волю рукам. Ну и что? Я только немножко тебя погладил. Послушай, дорогая, если я сказал, что не применю силу, это вовсе не значит, что я вообще не буду добиваться тебя. Всякий раз, как я смогу тебя погладить, я буду гладить. Когда смогу поцеловать, поцелую. «Да, моя Флор, я сделаю все, чтобы ты мне отдалась. И поскорее, потому что я слишком изголодался по тебе за это время». И так ее честь и достоинство под угрозой. Гуляка признался, что пустит в ход свое обаяние и свою хитрость. «Я не скрываю, Флор, что буду тебя искушать» и когда твой доктор меньше всего будет подозревать об этом, он окажется с рогами, и, по-моему, они ему очень подойдут. но ну, нет. Хоть ее первый муж известный Дон Жуан и умелый соблазнитель, на сей раз ему не удастся овладеть Доной Флор. Ему не удастся ни покорить, ни обмануть ее честную женщину, которая не станет позорить ни своего имени, ни имени Теодора. Дона Флор приняла вызов и снова уселась на край кровати. «Не смей так говорить, гуляка. Это нехорошо. Ты должен с уважением относиться к моему мужу. Оставим эти пустые разговоры и давай потолкуем серьезно. Если я тебя и звала как ты утверждаешь, то только для того, чтобы повидать тебя, когда мне становится особенно тоскливо. У меня и в голове не было никаких глупостей». «Почему ты так плохо думаешь обо мне?» «Я? Разве я когда-нибудь говорил это?» «Семь лет я была твоей женой, а ты слонялся по улицам, торчал в игорных домах, валялся в постели со всеми шлюхами, бои, да еще путался с девушками и замужними женщинами».